Часть первая. Лекция по Раджа-йоге. Глава первая. Вступление. Все наши знания основаны на опыте. То, что называется обобщенным знанием, в котором мы идем путем заключений от менее общего к более общему, или от общего к частному, имеет своим основанием опыт. Положения так называемых точных наук легко признаются верными, потому что любой может проверить их на личном опыте. Ученый не предлагает вам поверить во что-либо. Если же он делает выводы из результата собственных опытов и сообщает вам свои заключения, то при этом всегда ссылается на какие-нибудь данные, известные всему миру. В каждой точке науки есть основание, известное всему человечеству. Так что каждый может судить о верности или ошибочности делаемых им заключений. А что можно сказать о религии? Имеет ли она такое основание? На этот вопрос мне приходится отвечать и утвердительно, и отрицательно. Религии, как их проповедуют во всем мире, основаны на предании и вере, И в большинстве случаев состоят только из разных теорий, которые, в свою очередь, основаны на вере. В этом и заключается причина, почему все эти религии оспариваются одна другую. Один говорит, что есть великое существо, сидящее над облаком и управляющее вселенной, и приглашает меня верить этому, полагаясь только на его личный авторитет. Но с таким же основанием я могу иметь свои собственные воззрения и требовать, чтобы другие им верили. Хотя я и не в состоянии произвести каких-либо доказательств. Вот почему религия и метафизическая философия пользуются теперь такой дурной репутацией. Каждый образованный человек полагает, что религии только набор теорий без всякого критерия для их оценки. Каждый проповедует свои собственные любимые идеи. Но при всем том, я должен сказать вам, что опытное основание для всеобщей религиозной веры существует, и именно из него вытекают все различные теории и все изменяющиеся идеи разных сект в разных странах. Обращаясь к источнику религии, мы находим, что религии так же, как и науки, основаны на опыте. Прежде всего, я попрошу вас рассмотреть различные религии мира. Вы найдете, что они разделяются на два вида. сноска. Они – множественное число от слова «она», точно так же, как и «они». Далее по тексту. Одни, имеющие священное писание, и другие, не имеющие их. Религии, основанные на письменных источниках, сильнее и имеют большее число последователей. Те, у которых священных книг нет, большей частью ушли в небытие, а немногие новые из этого вида религии имеют очень мало последователей. Но во всех религиях мы находим одно общее указание, а именно, что истины, которые они учат, суть результата духовного опыта отдельных лиц. Христианин предлагает вам верить в его религию, верить в Христа, верить в Бога, в душу и в лучшее будущее этой души. Если я попрошу его доказать мне правоту его веры, он не сможет это сделать, сославшись на то, что верит в это сам. Если же вы обратитесь к источникам христианства, то найдете, что в основании его лежит опыт. Христос говорит, что видел Бога, ученики его говорили о том же и так далее. Подобным образом в буддизме имеется опыт Будды. Он опытом познал известные истины, видел их, проникся и проповедовал их миру. То же самое у индуистов. В их книге авторы, называемые ришами или мудрецы, заявляют, что они путем опыта добавили истины, которые проповедуют. Из уже приведенных примеров ясно, что все религии, основанные на единственным всемирным и вечным основанием всех наших знаний на прямом опыте. Все учителя видели Бога, все они видели свои собственные души, видели свою вечность, свое будущее и то, что видели, проповедовали. Но в большинстве религий, особенно позднейшего времени, мы находим странное утверждение, что такой опыт был возможен только для немногих людей бывших первыми основателями религий, давших им свои имена. В настоящем уже времени такой опыт якобы недоступен, и потому теперь мы должны принимать религию на веру. Я решительно отрицаю это. Если в этом мире, в какой бы то ни было отрасли знаний, был наблюдаем какой-нибудь факт, из этого должно следовать, что наблюдение этого факта было возможно миллионы раз до этого, и может повторяться бесконечное число раз в будущем. Однообразие есть строгий закон природы, что однажды произошло, может случиться всегда. Учителя йоги поэтому и заявляют не только о том, что религия основана исключительно на опыте древних времен, но и о том, что ни один человек не может быть религиозным, если он сам на личном опыте не познает истин своих религиозных воззрений. Йога и является наукой, которая учит нас достижению такого опытного познания. Бесполезно толковать об истинной религии, пока человек не убедился в их сам. Почему было так много смуты, борьбы и споров во имя Божье? Во имя Бога было больше кровопролитий, чем по какому-то ни было другому поводу, и причина этого заключается в том, что люди никогда не обращают внимания на первоначальные источники. Они довольствуются тем, что принимают догмы и обычаи своих предков, и хотят, чтобы другие делали то же самое. Какое право имеет человек говорить, что имеет душу, если он ее не ощущает, и что есть Бог, если он его не видит? Если Бог есть, мы должны видеть Его. Если есть душа, мы должны ощущать ее иначе лучше не верить. Лучше быть открытым атеистом, чем лицемером. Согласно взглядам некоторых интеллектуалов в кавычках, религия и метафизика и все поиски верховного существа чушь. Полуобразованные же люди полагают, что эти вещи сами по себе не имеют реального основания, а польза от них состоит только в том, что они служат могущественной побудительной причиной для человека делать добро другим. Если человек верит в Бога, говорят они, он может стать нравственным и порядочным. Мы не можем порицать их за то, что они придерживаются таких взглядов, так как знаем, что все, чему учат этих людей, это верить в вечно бессмысленно повторяемые слова, не имеющие никакого внутреннего содержания. Им предлагают жить, веря на слово. Но могут ли они это сделать? Если бы могли, нельзя было бы иметь ни малейшего уважения к человеческой природе. Человек нуждается в истине. Ему необходимо убедиться в ней лично, овладеть ею, удостовериться в ней, почувствовать ее в глубине своего сердца. Тогда только, заявляют веды, исчезнут все сомнения. Рассеется тьма, и все кривое выпрямится. Выйдите бессмертие, живущее как здесь, так и в высочайших сферах. Путь найден. Есть путь из этого мрака, и он состоит в познании того, кто выше всякого мрака, и другого пути нет. Наука Раджа-йоги Предлагает человечеству практически и научно обоснованный метод убедиться в этой истине. Но каждая наука имеет свой собственный метод исследования. Если желая сделаться астрономом, вы сядете и станете повторять «астрономия, астрономия», благодаря этому вы не овладеете ею. Вам необходимо идти в обсерваторию, взять телескоп, изучать звезды и планеты, и тогда вы станете астрономом. То же самое относится к химии. Вы должны прийти в лабораторию, начать экспериментировать с различными веществами, смешивая и изучая их. Только таким путем вы обретете знание химии. В каждом случае необходимо следовать известному методу. Я мог бы прочесть вам тысячи проповедей, но они не сделают вас религиозными, пока вы не начнете сами применять соответствующий метод. Это истина мудрецов всех стран веков, людей чистых и несебелюбивых, которые не имели другого побуждения, кроме как приносить добро миру. Все они заявляют, что нашли истины более высокие, чем те, которые могут доставить нам чувства, и предлагают нам убедиться в этом. Они говорят вам. Вот конкретные методы, применяйте их добросовестно, и тогда... Если вам не откроется высшая истина, вы будете вправе сказать, что наше учение ложно. Отрицать же его, не проверив, нерационально. Итак, мы должны кропотливо работать, используя предписанные способы, и свет придет. Приобретая знания, мы используем обобщение, а обобщение основано на наблюдении. Сначала мы наблюдаем факты, потом обобщаем и затем выводим заключение или законы. Знание разума, внутренней природы человека, мысли никогда не может быть приобретено, если мы не будем иметь возможности наблюдать факты, происходящие внутри нас. Легко наблюдать факты во внешнем мире, и тысячи инструментов изобретены для наблюдения каждой области природы. Но у нас нет инструментов, которые бы помогли нам наблюдать наш собственный внутренний мир. Тем не менее, Мы знаем, что для того, чтобы иметь действительные знания, необходимо наблюдать. Без точного опыта любая наука останется бесполезной, пустой теорией и в этом причина того, что все психологи с начала веков постоянно спорили друг с другом, исключая тех, которые нашли способы наблюдать свой внутренний мир. Сноска. Автор имеет в виду йога, йог Романанта.